Анри Даранье в кафе Квадри Вы хорошо сделали, что приехали в Венецию весной. Если до сих пор видели ее только осенью, сказал он. Весной она тоже красива, но красотой другого рода. Менее пышной, менее торжественной, но дышащей очарованием нежности и прохлады. Томность воздуха сменяется какой-то. Особенной оживленностью. В сентябре красота выдержанная. В апреле мне есть что-то непрочное, изменчивое. Впрочем, Венеция всегда Венеция. Голос его был глухой и низкий. Мы сидели за одним из столиков в кафе «Квадри», загромождавших под открытым небом широкие плиты площади святого Марка в одном из углов ее, вне галереи. С поездом сигары я вглядывался в угол дворца Дожи, так как мы сидели лицом к пьецетте. Мимо нас сновали прохожие, у ног на камнях голуби клевали зерна. Разносчик, ходя от стола к столу, предлагал глазированные фрукты в плетеных коробочках. Другой продавал открытки. Я выбрал одну из них. На ней изображена была компанилла. Я взглянул на дощатый забор, огораживавший место, где прежде возвышалась благородная башня. А он продолжал. И подумать, что есть люди, которые считают, что так лучше, будто бы даже мы здесь с вами на самом удобном месте, чтобы судить об улучшении. Я так слышал вчера за соседним столиком от венецианцев. Я ведь прихожу сюда каждый день и весь день сижу. Удивительно даже, что мы с вами не встретились, если вы уже вторую неделю в Венеции, как говорите. Я смотрел на него, пока он говорил это, тем же глухим, тихим голосом. Я мог бы двадцать раз пройти мимо него, не узнав. И все же, не будучи с ним связан, я часто встречался с ним. Мы вращались в том же обществе, имели одних и тех же друзей, и наши отношения не шли дальше заурядной вежливости. Тот ли это самый человек? Красотой он никогда не отличался, но наружность его, отражавшая ум и силу, имела в себе нечто располагающее. Я помнил его речь отчетливую, громкую, уверенную. Теперь голос его был глуховатый как бы придушенный. Он, казалось, обрюзг, сгорбился, в волосах появилась седина, лицо постарело. Сама внешность его, обычно элегантная, носила отпечаток странной небрежности. Когда он положил на стол открытку, показанную ему мною, я заметил, что у него черные ногти. Не знаю, поймал ли он мой взгляд, но он быстро отдернул руку, И нервно рассмеялся. «Правда, я не мог не измениться с тех пор, как мы в последний раз виделись, и, может быть, изменился больше, чем думаю. Что же поделаешь, дорогой мой? Я почти не гляжусь в зеркало. Что толку в этом для человека, который завтра, может быть, окажется на дне лагуны или в своей постели с простреленным черепом? Но, правда, вы же не знаете». Откуда вам знать, в конце концов? Что же, рассказать вам? Мне кажется, здесь самое подходящее место, чтобы слушать невеселого человека, чтобы отвлечься, можете смотреть на небо, на этот мрамор. Ах, и я ведь так любил Венецию, ее каналы и улицу, эту величественную, очаровательную площадь и святого Марка с его золотыми конями, и высокую красную компанилу. Казалось, он глазами искал в небе отсутствующую башню. Потом он закрыл их, словно с тем, чтобы обрести ее в неприкосновенности в глубине своей памяти. — Да, дорогой мой, я был вроде вас. Я обожал этот очаровательный меланхолический город. Такой богатый, такой смиренный, словно созданный из красок среди моря светом. Много лет подряд я приезжал, чтобы провести здесь сентябрь, Прекраснейший в ряду других месяцев. У меня были друзья, вы их знали, берлимоны. Жена погибла на охоте от несчастного случая. А она была прелестна. Им... Принадлежал тогда небольшой дворец Алфицы на кампа Сан-Стефана. Помните, с мраморными розетками, зелеными и розовыми? Это они познакомили меня с Венецией. Ах, сентябрь во дворце Алфицы. Я часто вспоминал потом. Три года тому назад я был в Париже. Зимой я томился, у меня были неприятности. Как-то вечером я решил, поеду туда. Я ни разу не видел весны близ лагуны, отправлюсь встречать ее. Дело было в марте. Я поехал и остановился в гостинице. Первые дни погода была холодная. Одна из любимейших моих прогулок была в направлении Кампа-Сан-Стефана. Туда я ходил часто и всякий раз останавливался у мраморного колодца перед дворцом Алфицы. Берлимон после смерти своей жены продал его некоему графу Перлетти, который в тот год сдал его одной американке. И это я узнал от художника Марана, с которым встречался в академии, где он копировал гварди. Однажды, когда, стоя на кампусе Сан-Стефана, я рассматривал окно комнаты, бывшей когда-то моей, дверь отворилась, и ко мне подошел слуга. Он поклонился и передал мне письмо. Особо занимавшая дворец сообщала, что от одного из своих друзей знает, что когда-то я жил здесь, и предлагала мне пройти внутрь, если я хочу еще раз взглянуть на помещение. Письмо было подписано Бесси и фамилией, которую я вам не назову. Я последовал за слугой, принесшим мне письмо. С первого же взгляда я увидел, что во дворце Алфицы все осталось по-прежнему. Два больших галерных фонаря из ковкового железа также возвышались у основании лестницы. Слуга водил меня из комнаты в комнату, все они были пустые. Уходя, я оставил визитную карточку с несколькими благодарственными словами. На следующий день утром Маран, все еще копировавший гвардии, Рассказал мне, что ему было известно о чужестранке. Живет она уединенно, мало с кем встречаясь. У мужа ее в Луизиане обширные хлопковые плантации. А в Европе она уже несколько лет, и, по ее словам, твердо решила здесь остаться. Она молодая, очень красивая. Он предложил мне ввести меня к ней. Я согласился. Прошло восемь дней. И я не покидал дворца Алфицы, ежедневно обедал там, проводил вечера, совершал с нею прогулки пешком или в гондоле, всюду сопровождая ее. Я влюбился в нее до безумия. Он помолчал и потом продолжал. Странная это была жизнь, полное волнение. Весна наступила как-то сразу, она была перемежающееся и предательское солнечными сияниями и ливнями с грозами и внезапными затишьями повсюду это время года опасно но здесь от него ширится сердце влюбиться в венеции в апреле мы носились по городу с каким то сладостным неистовством бесси казалось нравились эти прогулки Где только не побывали мы в эти дни, то жаркие, то овейные внезапной прохладой, мы исходили пешком все переулки, избороздили в гондоле все каналы. Иногда шел дождь, мы дожидались прекращения ливня под защитой какого-нибудь мраморного мостика или под навесом гондолы, смотрели, как слезятся от дождя, стекающего медленными потоками стекла. Я проводил с нею часы в этом черном передвижном домике. Я любил Бесси, и я сказал ей об этом. В первый раз, когда я заговорил о своей любви, она, по-видимому, не оскорбилась и не удивилась, а только слушала меня со вниманием. Это было в небольшом саду дворца Капелло, возле одной из его выщербленных статуй. Колокола соседней церкви звенели в ясном небе. Бесси шла вперед по песку аллей. В волнении своем я забыл дать на чай старушке, впустившей нас в сад, и Бесси сама вынула из портмоне подходящую монету. Спускаясь опять в гондолу, она посмотрела мне в глаза, потом она обратила мое внимание на обломок скульптуры в нише окна. Ах, это признание в саду капелла, как часто я возобновлял его. Каждый раз она слушала... Одинаково внимательно, с серьезным видом, но старалась переменить разговор. Дни шли. Я находился в состоянии крайней взвинченности. Наконец, как-то вечером, будучи у нее, я проявил настойчивость. Она слушала, сидя в одном из тех позолоченных кресел в стиле утрированного рококо, которые всюду были бы чуть-чуть смешны, но здесь вполне к месту. После того, как я замолчал, она совершенно спокойно ответила мне, что я не только не противен ей, но наоборот, очень ей нравлюсь. Тем не менее, она никогда не будет принадлежать мне. Ей представляется вполне естественным взять себе любовника. Их у нее было несколько, но что касается меня — нет, она не хочет. Она очень сожалеет, но ничего не может сделать. И она назначила мне свидание на завтра чтобы вместе отправиться в Торчелло. Вы думаете, я бежал? Нет. На следующий день, в назначенный час, я был на месте. Это был ужасный день, и я страдал жестоко. Мы долго рассматривали грешников на старинной мозаике со скрюченными в расплавленном золоте, тощими, обезображенными телами. Ах, эта церковь сырая и пахнущая солью посреди рыхлого острова, с узким каналом, пересеченным разваливавшимся мостиком и с лагуной дышащей лихорадкою! Вот бы где мне вдохнуть смерть!» Муки мои продолжались изо дня в день. Постоянное присутствие этой женщины делало их еще более тяжкими. Она часто говорила о моей любви как о вещи для нее, хотя и не безразличной, но ее не касающейся, в которой она ничем не может мне помочь. Я прекратил свои мольбы. Моя мука снедала меня, а она и вида не подавала, что замечает. Закончить? Да. Но сначала я сделал последнюю попытку. Вы скажете, что я выбрал для этого странное место, но я больше не владел собою. Это произошло во время прогулки на этой площади. Еще один раз я описал ей свои муки. Мы стояли вплотную у подножия кампанилы, и я увидел вдруг, что она подошла к дверце, ведущей внутрь башни. — Зайдем наверх, друг мой, — сказала она. — Вам станет лучше на свежем воздухе. Я понял, что волнение мое может привлечь внимание прохожих, и последовал за нею с опущенной головой. Вы, без сомнения, взбирались на колокольню святого Марка, когда она еще была цела. Превратник взял деньги. Говорят, этот человек и был причиной несчастья. Печь его дымила. Желая исправить домоход, разобрали кирпичи. И вот золотой ангел с распростертыми крыльями рухнул. Мы начали подниматься по винтовой лестнице, ведущей на площадку. Бесси шла впереди, и я не умолял ее, я плакал. Я решил переступить через решетку и броситься вниз на плиты. Слишком уж я страдал. Мало-помалу она намного опередила меня. Я ее окликнул, и до меня донесся ее смех. Она была уже наверху. Когда я в свою очередь добрался туда, в лицо мне пахнуло ветром. Площадка была пуста. Бесси исчезла. Большой колокол неподвижный свисал с перекладины наподобие огромного бронзового плода. Вдруг я почувствовал, что две руки прижались к моим заплаканным глазам. Я быстро обернулся. Губы мои встретились с другими губами, к ним приблизившимися. Его угрюмое лицо осветилось восторгом. Взор мой последовал за его глазами, обратившимися в сторону обрушившейся компаниллы. Я уверен, что в этот миг он видел перед собой высокую красную башню. Потом он опустил глаза книзу, на плиты, где ручной голубь, наевшийся зерен томно ворковал, раздувая свой и синий серый зоб. Я вам мало могу рассказать, продолжал он, о последовавших затем днях и вообще о времени, проведенном нами в Венеции. Сидели ли мы, запершись во дворце Алфицы, или продолжали наши прогулки? Не знаю. Я, такой чувствительный прежде к обстановке, привыкший примешивать ее к своим ощущениям, я разом стал к ней равнодушен. Больше я ничего не знал о Венеции с того дня, как рука об руку с Бесси в последний раз взглянул с высоты кампанилы на чудесный, исчезнувший для меня город. С тех пор я видел только лицо своей возлюбленной. Я непрестанно его разглядывал. Все выражения его запечатлелись в моей памяти, и даже сейчас, когда я думаю о ней, я вижу не просто ее, но ряд выражений ее лица, различных и смеющихся, в последовательном порядке, наподобие кинематографической ленты. У меня. Перед глазами сотни и тысячи Бесси, и все они составляют ее одну, единственную, ту, кого любил я, в неописуемом сиянии радости и любви, ибо я был счастлив, счастьем самым полным, самым совершенным и, смею сказать, самым необычным. Часто, неправда ли, говорят, что счастье делает человека боязливым? Так вот, что касается меня, я ни секунды не думал, что мое счастье может быть непрочным и шатким. Я считал его верным и бесконечным. Я был уверен в его постоянстве. Прошедшие и будущее исчезли из поля моего зрения, всецело уступив место настоящему. Мне не приходило в голову спрашивать свою возлюбленную о ее планах. Точно так же вопрос о ее прошлом казался мне бесконечно праздным и ненужным. Я помнил только одно, что она свободно может располагать собою. Ее разлука с далеким, где-то в Америке, мужем представлялась мне, несмотря на то, что формальный развод не последовал делом окончательно решенным. Она принадлежала только тому, кому отдалась сама. Ревнивое отношение к своей свободе выражалось у нее в различных подробностях обихода. Она жила во дворце Альфица, сохраняя его обстановку не заполнив его интимными мелочами, которыми любят окружать себя женщины, чтобы показать, что уют зависит от их фантазии и вкуса, у нее было немного нарядов. Эту последнюю особенность я подметил, когда срочно вызван был телеграммой в Париж. Я не был смущен, так как ни минуты не сомневался, что Бесси последует за мною. Я не ошибся, она заявила мне, что готова выехать завтра. А в назначенный час я увидел ее на вокзале с двумя чемоданами, основательными, прочными, удобными. Это было все. Никакого другого багажа при ней не было. В них помещалось все, что требовалось ей, чтобы оставаться, какую она была, изящную, изысканную. В этот день на ней была восхитительная шляпа. В Париже мне пришлось заняться делом, ради которого я прибыл. Бесси устроилась в гостинице на Иенском бульваре, и наша венецианская жизнь возобновилась. Мы долго оставались в Париже, и в середине осени, после непродолжительного пребывания в Фонтенбло, снова вернулись туда. Так прошла зима. Я продолжал вести ту же однообразную, расточительную жизнь. Пришла весна потом лет. Счастье мое приобрело отпечаток чего-то вечного. Я не думал ни о смерти, ни даже о жизни, ибо то состояние, которое именуется жизнью, казалось мне совершенно отличным от того, в котором я пребывал, не имеющим с ним ничего общего. Я ничем не интересовался, не читал, я не брал в руки газет, а если случайно заглядывал в них, то все, о чем они сообщали, казалось мне происходящим на другой планете. И только случайно однажды, я должен был пораньше заехать за Бесси в гостиницу, чтобы отвезти ее в театр, я, одевшись до обеда, взял в руки номер Фигаро, валявшийся на кресле. Я хорошо помнил, что утром в этот день вскрыл бандероль и в этот момент думал о том, что целый день не увижусь с Бесси из-за свидания назначенного на другом конце Парижа, все потому что делу, вызвавшему меня в Париж прошлым летом. Все после полуденное время я думал только о том, как бы скорее покончить с этим делом, чтобы вовремя быть у Бесси. Я успел вернуться довольно рано, и, не зная, куда девать свободную четверть часа перед обедом, уселся в кресло и развернул газету. Колокольня святого Марка рухнула. Не могу передать вам, что я почувствовал в это мгновение. Конечно, я любил красную компанилу над городом Вод, но эта чисто материальная катастрофа не могла же до такой степени взволновать меня, чтобы я вскочил побагровевший, дрожа с каплями пота на лбу, мною. Овладела такая ужасающая тревога, что, увидев себя в зеркале, я отшатнулся. Я понял, что со мной произошло страшное несчастье, и я вскрикнул «Бесси!». Очутившись на улице, я пустился бежать. Прохожие оборачивались. Я вскочил в проезжавший пустой экипаж. В вестибюле гостиницы ко мне подошел швейцар, держа в руке кепи с голуном. Он мне что-то сказал но то, что он сказал мне, я понял значительно позже, когда очнулся в постели. В этот роковой день после полудня миссис Икс уплатила по счету, велела снести свои чемоданы в экипаж и покинула гостиницу на Иенском бульваре, не сообщив, куда переезжает. Вот почему вы бы сами не узнали меня, если бы я не заговорил. Вот почему я каждый день прихожу сюда. «И под ногтями у меня грязь!» Он взглянул на них и продолжал еще более глухим и тихим голосом. Как только я оказался в состоянии двигаться, я поехал в Венецию. Я выбрал для себя этот столик. Приходится садиться. Я не могу долго стоять, голова сразу начинает кружиться. И вот я устраиваюсь в этом кресле и смотрю, Понемногу мне начинает казаться, что за дощатой оградой появляется Компанила. Она возникает опять в моей памяти, перед моими глазами. Она растет, вздымается, мощная, величавая, багряная. Золотой ангел наверху снова расправляет крылья, и я снова обретаю радость, испытанную там, наверху, снова переживаю ее. Опьяняюсь ею. Потом старая красная башня начинает колебаться у меня под ногами. Золотой ангел не низвергается, сложив крылья. Все рушится и проваливается подо мной, и я падаю в бездну своего несчастья и отчаяния. Тогда я начинаю сравнивать, соображать, обдумывать. «Жить или умереть? Я взвешиваю свое минувшее счастье и свою нынешнюю пытку. Умереть — это значит покончить с мукой, меня снидающей, но вместе с тем и утратить воспоминания своей радости. Жить — это значит чувствовать, как с каждым вздохом рвется сердце». Но вместе с тем и ощущать, как оно ширится от радости, которая когда-то вдохнула. Не говорите, чтобы вы сделали на моем месте, вы не знаете, как я страдаю, и как когда-то я был счастлив. Он замолчал и снова положил руку на стол. Я сжал эту руку в своей, он улыбнулся. Идите, вам не следует здесь оставаться. Венеция ждет вас, друг мой. Вы еще успеете взглянуть на закат солнца у сан джорджио маджоре Прощайте. Благодарю вас. Я встал и пошел. В течение следующих дней я совершил несколько прогулок по окрестностям Венеции, на лагуне и на суше. Я побывал в Кастельфранко на вилле Мазар, выстроенный Паладио и в Стра, на вилле национале, сооруженной Пизани. Я был в Бурана и Кьонжи, с парохода, на котором я возвращался из города Сетей, и с острова Кружев. Я видел Венецию, возникающую из воды. Она была прекрасна, но в уборе ее не хватало красной компанилы. Об этом думал я, переходя площадь Святого Марка и направляясь Куку купить билет в спальном вагоне. На завтра предстоял отъезд. Погода была чудесная. На нагретых плитах площади расставлены были столики кафе-квадри. Моего друга не было. Стол за которым мы с ним сидели занят был двумя офицерами и молодым человеком в своеобразном зеленом галстуке. Какие можно купить в Мерчурии или на Реальто? Все трое курили длинные Виргинии. Я тоже закурил свою и вернулся в гостиницу.